Засыпала я уже за полночь, волю насмеявшись, накружившись полной впечатлений. Засыпала порядком, хоть и ставшим привычным, но ненормальным, как и вся моя жизнь. Потому что маги после поездки в княжеств никак не желали от меня отстать. Это раньше я могла упасть на кровать и уснуть. Теперь же мне для начала приходилось погружаться в дрему. И в этой дреме казалось мне, будто парю я где-то высоко-высоко, будто я на Индрике, и осматриваю свое немаленькое хозяйство. А в хозяйстве все маги, да алхимики, да прочие бездари, которым жизни заняться нечем. И махнуть бы на них рукой, но я точно знаю, что пока их не угомоню, не утешу, не пристражу, спать они мне не дадут. И за что мне такое? Так, это сюда, это туда. Бугнил мой братишка Магни расставляя черные свечи вокруг распятой на колышках курицы. Квочка упиралась изо всех сил, но будущий некроман действовал с отцовской основательностью, некуда было жертве деться. Она только ворочила глазами с ужасом глядя, как истязатель рисует прутиком в пыли жуткие знаки. Ворованная отцовская книга была для братца велика, да и заклятие с нее было не до конца снято поэтому она часто, хоть и бестолку, стрелялась синими молниями. Братец покряхтывал, но терпел, упрямый. всплеснув руками, я собралась было надрать ему уши, но братец уже прочитал первые слова заклятия и теперь думал, куда ткнуть курицу ножом. — Пожалей меня, добрый человек! — по-быстрому влезая в птицу, закричала я. — Не оставь моих дедушек сиротками! — А я тебе за это службу сослужу. — Какую ты мне службу сослужишь? — растерялся Магни. Я нехорошо за уже другим жутким голоском пообещала. — А я тебя сегодня не скушаю. И, вывратив единым махом все колышки, взвелась над братцем и снесла ему на голову яичко. Магни взвыл и бросился в дом, не член раздельного вопя и зовя мамку а я летела следом, хлопая крыльями и визжа. — Помогите, люди добрые! Малец голову разбил, мозги текут! Потом оставила тело несчастной курицы, выглянула из мусорного ведра. — Вот, господин фон Птиц, уникальную предрасположенность у молодого человека. Фон Птиц недоверчиво оглядывал моего ванифатия с ног до головы. — Так вы и есть сын золотаря, что сбежал недавно из академии? вваннифате обреченно кивнул нус покажите нам что нибудь вам не понравится попробовал был отказаться молодой маг но мой мусорный человек уже радостно вылезал из ведра да ладно тебе воня я плотоядно облизнулась на фон птица кто мне лекциями спать не давал эй уйми свою дылду! — закричал мифодий Но уже знающий моей повадки ванифатий достал из кармашка желейку и замер в ожидании моей коронной фразы. — Ну что, станцуем? Порезвившись еще немного там и сям, я, наконец, совсем уже собралась заснуть по-настоящему. Так нет же, веле отвлек скрипом пера. — Так, если коэффициент расширения взять равным хотя бы пяти... Он задумался над многоэтажной формулой, глядя в потолок. Я тихонько подула ему в нос, и на него неодолимо навалилась дрема, с которой он, однако, мужественно боролся, и вздрогнул, когда подушка на кровати, жалобно потянувшись к нему уголками, прошелестела. — Велий, Велий, согрей меня, обними! Он вскрикнул, скакивая, опрокидывая стул. — Вот господин Мак! Осуждающе склонила голову на столе голая мышка. Да занимались, уже голые мышки мерещатся. Он недоверчиво тряхнул головой и оглядел притихшую пустую комнату. Пусто и тихо. Только вода в стеклянном кувшине подернулась рябью, обернувшись с жеманной обнаженной девицей. — Ах, как я стесняюсь, как я стесняюсь! — вертелась кокетка. — Подайте мне полотенце! — и фыркнула в него водой. «Кто здесь?» Утер лицо маг, хлопая глазами. «Нету здесь никого». Отозвалось отражение в зеркале, в ночном колпаке и дурацкой длинной рубахе. «Достал уже всех со своими формулами. Спать пора». И ушлепал вглубь бормоча «Если коэффициент взять равным пяти, то масса приложения будет равна». Судя по очумелому виду на следующий день, уснуть ему так и не удалось. «Ты че такой?» — спросила я, когда мы привычно уселись за общий стол. — Че ты на меня так смотришь? — Ничего. — буркнул он, а потом все-таки хлопнул себя по колену и спросил. — Признавайся, ты ко мне приходила сегодня ночью? — Приходила. Сразу навострила уши пол стола. Я поперхнулась супом и, кажется, даже покраснела. — Когда это? А Шишимара обыденно пустила в ход половник. — Не оговаривай, девушку. — Вот это хват! — радостно подхватил Гуляй. — Я тоже бывалчик, когда молодой был. Он препротивно захихикал. — Но чтобы путать, где какая... — Да я не в этом смысле, — покраснел Мак. — Вот и помалкивай, — толкнула я его. В молчании мы доели и вышли за стола. Вели клял себя за то, что сморозил глупость, а я хмурил лобик, делая вид, что расстроен его поведением. Ну что, попробуем что-нибудь свернуть? Спросил Вели, когда мы вышли на рабочую площадку. Например, шею одному магу. Ой-ой-ой, заухмылялся Вели. Я уверен, что это ты делала, хотя и не знаю как. Что делала? Я еще что-то делала? Веля открыл рот, но так и не смог сформулировать свою мысль. Сказать, что голые девушки и мышки мерещатся, да подушки в любви признаются. А вдруг это не я, в стыда не оберешься. А кроме меня кто? Да никто. Спас его Феофилап Транквилинович. Посмотрев на нашу парочку, он кашлянул и поманил за собой в кабинет. — Тут такое дело, понимаете? — Что, не надо сворачивать? Расстроилась я. — Почему не надо? — Надо. Просто я хотел бы вас попросить... э, -э Он покопался в ящике своего огромного стола и вынул яркий лубок. — Не могли бы вы провести маленькое расследование? Феофилак Транквилинович пододвинул лубок по столу к нам. — Прозорю богатыря Вукова сына. Прочитала я заглавие и склонилась низко к столу, якобы для того, чтобы рассмотреть мелкие детали. И это не единственное. Директор, вздыхая, выкладывал на стол пачку за пачкой. Совращение параськи огня змеем. Зоря Вукович и подземный царь. Дитя разврата или о несчастной доли Груньки Змеевны. Зачитывал слух велей. Я еще сильнее уткнулась в стол. И ведь прямо как из-под земли полезли во всех частях Северска. «И все про вас?» — пискнула я. «Почему про меня?» — удивился директор. «Вот скромность и ум целомудрен овечки, потовая сказка про Ивана Иванова сына». Феофилак Транпелинович стал перекладывать лубки. «А вот серый волк и...» Директор осекся и выдернул этот лубок у меня из рук. «Вам еще рано. Я, главное, не пойму, откуда они такие сведения берут. Не из пальца же высасывают». Я поняла, что тонул, и, зарывшись в лупки, с радостью обнаружила, что работящий Степан, наклепавшись благословения овечки столько пасковелей, не только мои сказочки использовал, но и народный небывальщиной не брезговал. Вот, смотрите, рыжуха-поскакуха, веретенница, ягоза, или вот, золотуха в тридесятом царстве и совращение по раскунье черным магом. Совершенно мне неизвестный персонаж».